Глава десятая Легкая снежная пыль вьется вслед за быстрыми нартами, чьи полозья обшиты мехом. Нарты легко и быстро скользят по укатанному насту. После недавнего потепления ударил мороз. Так здесь случается нередко. Природа забайкалия непредсказуема. В июне может пойти снег, а зимой вдруг вырасти с крыш домов сосули, выбив слезу из морозной непогоды. Олени бежали ходко ты не подгонял животных, путь не близкий, пусть бегут размеренно, не тратя понапрасну свои оленьи силы. Старик покачался в такт скользящим по снегу нартом и чутко вслушивался в окружающий мир, завернув уши мехового триуха. Но все заглушалось скрипом полозьев, ровным горячим дыханием животных, звяканьем упряжных колец и ботала. Впереди оступающимся серым ерником увиделся пологий спуск, Нарты покатились еще быстрее. Олени вынесли их на замерзшую протоку. Вода здесь кипела, местами выступила поверх матового льда, блестя на солнце. Чахты торопился. Надо успеть в соседнее стойбище, чтобы договориться со знакомыми сородичами о помощи для инженера Алеши. Чтобы выполнить просьбу русского друга, олени у Чахты недостаточно. Он надеялся, что старейшина Кенда и Гирыканов с которыми его людей связывают старые добрые отношения, поможет тягловой силой. И в том старик не ошибся, успел к сородичам к закату дня. Холодный малиновый диск солнца коснулся зубчатых вершин сопок, и наступили сумерки, когда он въехал в стойбище соседей. Не виделись с прошлой весны, приезду гостя в стойбище, обрадовались и стар, и мал. Почуяв чужих оленей, подняли неистовый лай собаки. Старый лохматый пес Кучум подбежал к Чехты и завел хвостом, признав приезжего. Чехты — добрая душа, грех его не узнать, даже исходя из собачьего разумения. Через час, вручив старейшине Кенде Гиреканов кое-какие подарки от русского инженера, Чехты гостил в чуме своего друга, отяжелев от вкусной и сытой жирной еды. Ради такого случая женщины приготовили отварную оленью свеженину. Запекли кровь с кусочками животного сала. Неторопливо так тек разговор о том, чтобы выручить строителей железной дороги с подвозкой необходимых грузов на участок Алексея Покровского. Взамен тунгусы могли рассчитывать на получение от русских картечий и пороха. — Надо помочь, надо помочь! — кивал согласно в ответ местный старейшина. — Я согласен. Старые аборигены часто думали в последнее время о том, что делается поблизости вдоль Урюма и Амазара, и польза и вред виделись им в том, что скоро задымят в их таежном краю черные паровозы, снимется и уйдет на север зверь, забьется и птица подальше от людей, рубивших здесь свои жилища, и, как видно, полагавших, остаться здесь надолго. Последнее убеждал в том, что рано или поздно, а придется подаваться, покидая прежние стойбище, вслед за зверем и местным таежным племенам. Тайга большая. Места всем хватит. Нетронутая чаще в своей многолетней первобытности и буйной силе, с первого впечатления казалась неприступной. Ее обитатели еще не слышали ни стука многочисленных топоров, ни вжиканье десятков зубастых пил. Столько лет жил среди всего этого старой чахты, а не мог насладиться красотами первозданного таежного мира. Всякий раз зачарованно оглядывался вокруг, и молодела душа и всплывали воспоминания давних лет, особенно когда при тихой погоде на широкие лиственничные лапы и вечно ветви сосен медленно опускали снежные хлопья. Разве может человеку надоесть его дом? На участок инженера Покровского поступил циркуляр, в котором предписывалось приступить к укладке вторых станционных путей, поскольку пропускная способность Транссиба на западе от строительства – уже не отвечала запросам и заявкам гражданских и военных ведомств на перевозку грузов. Помимо укладки дополнительных линий на станциях, требовалось открывать новые разъезды, обживать их и благоустраивать. На соседи Самурской, Забайкальской дороге, 18-фунтовые рельсы заменялись более тяжелыми. Параллельно велись работы по расширению земляного полотна. В местах, где было обозначено сооружение крупных, железнодорожных узлов, подгоняли сроки сдачи в эксплуатацию паровозных депо, водонапорных башен, пакгаузов, мастерских и прочих транспортных объектов, необходимых для предстоящей эксплуатации Амурской железной дороги. На нее было обращено особое внимание на всех властных уровнях России. Об этом чаще стали сообщать на страницах столичной прессы, о чем упоминала в своих письмах Ирина Потемкина. «Ты только послушай, Алексей Петрович». Возбужденный северянин держал в руках отчетный листок, поступивший через службу пути в соседней, Забайкальской дороге. Представь, что совсем недавно на всей трассе у них было уложено 300 стрелок, а сейчас одна станция Шилка имеет их больше. Дело спорится, друг мой, радостно восклицал Куприян Федотыч, зачитывая вслух данные о техническом вооружении паровозных депо, о новшествах, применяемых в последнее время на локомотивах. На смену им стали поступать более мощные паровозы с увеличенным пробегом. Используемые в качестве топлива дрова постепенно вытеснялись углем, что тоже положительно влияло на увеличение пробега локомотива, норма чего еще недавно составляла 100 километров в сутки. «Все это замечательно», — одобрительно отозвался Алексей Петрович. «Однако не следует забывать, что наша Амурская дорога считается завершающим этапом транссиба, и пока не будет вбит последний костыль, говорить в победных тонах рано, Забайкалье по-прежнему экономически отстает от центральной губернии России. Куприан Федотович присел на лавку, опустив листок, и все-таки отрадно на душе, если на здешнем железнодорожном транспорте и дальше в таком темпе будет идти технический прогресс, то недалеко и время, когда сможем достичь европейского уровня развития железных дорог. Как бы хотел, дорогой мой Алексей Петрович, глянуть на здешние места лет этак через десять. К тому времени, я верю, на магистрали все будет отлажено на сто процентов. На смену стиариновым свечам и керосиновым лампам придет электрическое освещение. Вам доводилось видеть локомобили «Маршаль»? Доводилось. Один раз, еще в Петербурге. Эти агрегаты мощностью в 6 лошадиных сил. При помощи трансмиссий... Они приводят в движение токарно-винторезные, токарно-колесные и строгальные станки. Динамо-машины переменного тока по 75 киловатт имеются пока лишь в Читинских главных мастерских, где производится средний текущий ремонт паровозов и вагонов. Все хотел спросить. На последнем совещании у Подруцкого до руководителя участков довели порядок текущего содержания пути после сдачи в эксплуатацию. Что? кто-либо из числа нынешних десятников будет откомандирован в этих целях? — По мере производственной нужды, — ответил Покровский. — В общем-то, текущим содержанием будут заниматься путейские околотки и дорожные мастера. — А в чем беспокойство? — Жаль, если придется расставаться. Вы-то здесь не застрянете. На ваш век хватит строить другие магистрали. Но и вам, Федотыч, грустить не стоит. — Тоже еще? — Пошьете колею из стальных ниток. Как земля наша круглая вся в параллелях, да в меридианах, так и государство российское будет оплетено нитями железных дорог, по которым в любую погоду, сквозь ветра, дожди и снегопады, побегут в разные стороны сотни железнодорожных составов. Сюда в Забайкалье повезут металлоконструкции, станки, машины для заводов. Отсюда руду, лес, да мало ли еще чего, чем столь богатая и щедра Сибирская земля. Однако вы размечтались улыбаясь, Северянин увлекся рассуждениями Покровского. «Да уж, романтика накатила», — согласился тот. «Романтика, Алексей Петрович, это хорошо. Без нее можно совсем зачерстветь и загрубеть. Но душа человеческая, не голяшка сапога. Вот», — Северянин потер ладонь об ладонь, — «чайку нечто сообразить, и заварочка имеется. Найдется и сахарин», — согласился с предложением товарищ Алексей. Совсем уже скоро перекачуем в светлую рубленую внутри побеленную казарму с аккуратной кирпичной, тоже беленной известью, речкой. Вместо надоевших жестких дощатых нар поставим железные кровати с мягкими сетками, а? Да, еще немного, и будем отмечать новоселье, обживать первые станционные домики. К сожалению, добротные просторные дома предназначаются только для руководящего состава, Для рабочих же пока строятся бараки для временного поселения. Все равно, хоть и бараки, но не сравнишь, в чем приходится ютиться людям на трассе. Растут разъезды. Кстати, ваш, Алексей Петрович, топтугары на глазах-то хорошеют. Я дающе был там с метрофаном на базе. Видел. Только что закончили строительство водонапорной башни. Классные, скажу вам, мастера их кладут. Из камня. и надежно, сразу видать. «Эти башни для наших станций – самая архитектурная достопримечательность и есть». В ответ на эти слова Алексей рассмеялся. «Образец – промышленно-железнодорожной архитектуры станционного масштаба, так?» «Наверное, так», – согласился северянин. Через минуту о чем-то вспомнив, он спросил. «Кстати, знакомый ваш, старейшина Таптагирыканов, должен был договориться с друзьями-тунгусами из другого племени насчет оленей. До наступления распутицы...» Надо из Топтугар вывести сюда часть грузов, иначе весной по грязи не сможем. А дожидаться иного транспорта нам просто некогда. Много ли нагрузишь на ручную дрезину? С оленями это вы хорошо придумали. Только согласятся ли, засомневался северянин. Должны пойти навстречу. Я уже обговорил такой вариант со старым чехты. Да, а как устроились молодые ребята, ваши недавние гости? Как было договорено,. Займутся промыслом дичи. Сейчас в самый раз поддержать рабочих свежим мясом. Тем более часть людей переболела, шут бы я побрал цингой. Ничего, впредь умнее будем. Загодя надо впрок заготавливать витамины, чтобы зубы после не шатались. В мае высадим на огородах капусту, морковь, свеклу, репу, лук. О семенах я уже позаботился. Среди каторжных есть отменные земледельцы. Имеют большой опыт по части выращивания овощей. Занимались этим еще в раздольном. Говорят, для тюремного начальства засаливали огурцы десяти ведерными бочками. Зимы тут, конечно, суровые, зато летом жара. При обязательном поливе грядок можно добиться обильного и щедрого урожая. Определим для огородных дел несколько человек, если, конечно, вы разрешите. Да я-то разрешу, понимающе кивнул Покровский. Как ни крути, оседлость рабочего человека здесь уже видна. Люди постепенно привыкают к хозяйству, к домашним заботам. «Я о том же думаю», — продолжил северянин. «Заметно, что некоторые из переселенских женщин забрюхатели. Это, я вам скажу, добрый признак. Раз решились на продолжение рода, значит, даже при сегодняшней необустроенности люди надеются на хороший завтрашний день. Уверен, что большинство переселенцев здесь и осядет. А раз так, то и станции будут обихаживать» и жилище строить добротное на десятилетия, потому что не для чужого дяди, а для себя. Вот в чем принцип. И про огородики не забудут, а там, глядишь, и птицу домашнюю скот начнут разводить. Хочу опять о топтугарах вспомнить. Вами названы в честь тунгусов. Там одна семья развела стадо коз. Молоко славится на всю округу. Кость-то оно очень полезное, особенно для малой детворы. Завтра, Куприян Федотович, надо выбрать время и удостовериться, что и как с нашей промысловой артилью. Люди надежные? Сам подбирал. С Тайгой и ее обитателями они хорошо знакомы. У меня еще мыслишка зародилась. Если мы их для начала к чехты отправим? Его люди и на места нужные выведут, и подскажут по части промысловой. Как бы там ни было, далеко идти одним без верного пригляда опасно, мало ли что». Это, конечно, правильно. Да где быстро найдешь вашего чехты? А искать не надо. После встречи со старейшиной он должен сам на нас выйти. Так что подождем. А зверобоев наших следует хорошо экипировать, чтобы одежда и обувь были в норме. Выдан необходимый запас провианта. Давеча я эти вопросы обговорил, пояснил в ответ северянин. Ребята лучше нас сами знают эти дела. Не зря ведь считались помощниками известного... Размахнена. Через два дня, как и ожидал Покровский, на участок вышли люди старого чахты, которые привели с собой вереницу оленей с нартами. Объяснил русскому инженеру, что тот может пользоваться тягловой услугой столько времени, сколько понадобится. Я думаю, дня за четыре управимся, убежденно сказал Покровский. Когда подошла пора возвращаться таежным людям домой, с ними отправилась промыслово артель из семи человек. Среди охотников старшими были Иннокентий и Александр. Так теперь уважительно и для солидности называл их Северянин. Уходя на промысел, ребята попросили присмотреть за Марией. Северянин пристроил девушку на кухню у рабочих железнодорожников из числа переселенцев, что жили в поселке, разбитом на берегу речки Артеушки. Базовый лагерь, участка инженера Покровского, находился теперь поблизости со строящимся тоннелем одновременно включая каторжных и охрану, здесь располагалось до пятисот человек. Часть рабочих жила в нескольких верстах, если считать напрямик по тайге, на разъезде пеньковый. По поводу этого местечка все удивлялся Митрофан. Надо же, год назад здесь шумела вековая тайга. Лестницы были в два обхвата, сосна кряжестая. На верхушку смотреть, шапка с головы падает. Теперь глянь, одни пеньки торчат. Около разъезда железная дорога имела громадный петлеобразный заворот. и нового варианта никто из искателей и проектировщиков предложить не смог. Слишком сложным оказался здесь рельеф местности. Амурский участок Транссибирской магистрали изобилует такими кривыми. Тем не менее, инженеры делали все, чтобы стальная трасса велась как можно ровнее.